9. Детство. Мои опасения относительно юного Ланта подтвердились. Он совершенно непригоден к тихой работе. Сказав ему впервые, что собираюсь завершить его ученичество и подыскать ему более подходящее место, я был не готов к тому, что он воспримет это как крушение всех надежд. Он умолял и Роза Марии, и меня, чтобы мы дали ему второй шанс, вопреки собственному здравому смыслу я согласился. Наверное, сердце моё размягчается, а разум слабеет, ибо это, разумеется, не было благим делом. Мы продолжили обучать его физическим навыкам и необходимым знаниям. У него очень ловкие пальцы и руки, великолепно подходящие для уловок. Но он не запоминает с тем же проворством рецепты, которые следует освоить для мгновенного использования. И всё же должен признаться, Я надеялся, что парень пойдёт по моим стопам. У Розмари было меньше сомнений по его поводу, и она предложила устроить ему испытание. Я подстроил для него кражу, и он справился. Розмари предложила поручить ему лёгкое отравление. Его целью был всего-то стражник. Мы сказали ему, что этот человек берёт взятки и активно шпионит в пользу колсицкого аристократа. Тем не менее, потратив 3 дня, И упустив множество возможностей, Ланд так и не сумел выполнить задание. Он вернулся к нам пристыженный и подавленный. Он просто не сумел заставить себя отнять жизнь. Я не стал ему сообщать, что яд в кавычках был всего лишь мелко натёртыми пряностями и не причинил бы стражнику вреда. Рад, что мы проверили его на субъекте, который не представлял никакой угрозы ни для кого. В результате Ланд теперь понимает, насколько он не подходит для нашего ремесла. К моему удивлению, он заявил, будто смирился с тем, что не может быть моим учеником, главное, чтобы сохранилась наша с ним дружба. И потому, чтобы облегчить произошедшую перемену, я поддержу его здесь в Оленем замке ещё немного. Я позабочусь о том, чтобы он получил образование, необходимое для роли наставника, и научился владеть оружием, как надлежит телохранителю. Лишь тебе я признаюсь, что прискорбно разочаровался в нём. Я был уверен, что нашёл достойного наследника. К счастью, мы подыскали ещё кандидата, точнее, кандидатку и начали её обучение. Она кажется способной. Но ведь с Лантом было так же. Поглядим. Я тебе всё это рассказываю, разумеется, всецело доверившись твоей осторожности. Странное дело, когда-то я учил тебя никогда не излагать такие вещи на бумаге. А теперь это единственный способ убедиться, что никто другой в нашем круге не проникнет в мои мысли. Как меняются времена. свиток без подписи и адресата. О, что мы скрываем для себя и что узнаём, когда уже слишком поздно, ещё хуже секретов, в которых нет ничего секретного, печали, с которыми мы живём, не признаваясь друг друга в их существовании. Бе оказалась не такой, как мы мечтали. Я скрывал своё разочарование от Моли, и думая, она то же самое делала по отношению ко мне. Медленно тянулись месяцы, а за ними годы, и я почти не видел перемен в способностях нашей дочери. Моли стало быстрее стареть. Состояние девочки дорого стоило ей и в душевном, и в телесном плане. Поскольку она не позволяла никому другому ухаживать за дочерью и молча несла растущий груз печали, я хотел ей помочь, но дитя явно избегало моих прикосновений. Я погрузился в сумерки души, потерял аппетит и волю чем-нибудь заниматься. Дни мои вечно завершались грохочущей головной болью и несварением желудка. Я просыпался по ночам и уже не мог заснуть, испытывая лишь тревогу за ребёнка. Наша малышка оставалась крошечной и вялой. Вспоминая с каким рвением тчет планировал её обучение и возможный брак, я морщился, как будто съел что-то кисло-сладкое. Когда-то мы могли надеяться на что-то в этом духе, но первый же год украл эти мечты. Не помню, сколько было би, когда молли сломалась и расплакалась в моих объятиях. Мне так жаль, мне очень-очень жаль, сказала она. И я не сразу понял, что моя жена винит себя в том, что наш ребёнок умственно отсталый. Я была слишком старой, сказала она мне сквозь слёзы, и она никогда не станет нормальной. Никогда, никогда, никогда. "Давай не будем спешить", сказал я ей со спокойствием, которого не ощущал. "Почему мы скрывали наши страхи друг от друга? Наверное, потому что они делались реальные, когда мы понимали, что боимся одного и того же". Я не хотел себе в этом признаваться. Она здорова, сказал я Молле, пока она всхлипывала в моих руках. Наклонился, прошептал ей на ухо: "Она хорошо ест, хорошо спит. Кожа у неё гладкая, глаза чистые. Она маленькая и, возможно, вялая, но она вырастет". "Ты и... прекрати", взмолилась Молли тихим, глухим голосом. "Прекрати, Фиц". Она отодвинулась от меня, посмотрела снизу вверх. Волосы прилипли к её влажному лицу, точно вдовье вуаль. Она шмыгнула носом, притворство ничего не изменит. Она дурочка, и не просто дурочка, но ещё и слаботелом. Она не перекатывается, почти не держит голову, даже не пытается, просто лежит в своей колыбели и глядит, почти не плачет. И что я мог сказать в ответ на это? Моль ли произвела на свет семирых здоровых детей? В моей жизни Би была первым младенцем. Она действительно так сильно отличается от того, какой должна быть? спросил я, ощущая безнадёжность. Молли медленно кивнула. И останется такой же. Но она, наше, мягко возразил я. Наша Би, возможно, она такая, какой должна быть. Не помню, как мне удалось достучаться до Молли. Знаю, что я не заслужил того, что она вдруг всхлипнула и крепко меня обняла, уткнувшись лицом в грудь, и спросила: "Значит, ты не испытываешь из-за неё горького разочарования и стыда? Ты всё-таки можешь её любить? Ты и меня любишь по-прежнему?" "Ну, конечно", сказал я. "Конечно, и так будет всегда". И хотя успокоить её удалось, скорее случайно, чем преднамеренно, я был рад, что у меня это получилось. Но всё же дверь, которую мы открыли, уже нельзя было закрыть. Признав, что наша маленькая дочь, скорее всего, навсегда станет такой, как сейчас, мы должны были об этом говорить. Но говорили мы об этом не перед слугами при свете дня, а по ночам в постели, когда дитя, нанёсшее нам такую рану, спало рядом в колыбели. Ибо хоть мы и признали случившееся, смириться всё же не смогли. Молля венила своё молоко и пыталась кормить малышку коровьим, а потом козьим, но без особого успеха. Здоровье нашей крохи ставило меня в тупик. Я многих маленьких созданий выненчил за свою жизнь, но впервые видел, чтобы детёныш ел с аппетитом, хорошо спал, выглядел совершенно здоровым и при этом оставался маленьким. Я пытался заставить малышку шевелить конечностями, Но быстро усвоил, что Би вообще не нравится, когда я к ней прикасаюсь. Будучи предоставлена сама себе, она была безмятежна и спокойна. Однако она не хотела встречаться со мной взглядом, когда я склонялся над колыбелью. Если я поднимал её, она отклонялась подальше от меня, а потом напрягалась илёнки, пытаясь вывернуться из моих рук. Если я настаивал на том, чтобы держать её, разминать её ноги и двигать руки, Она быстро переходила от всхлипывания к сердитым воплям. В конце концов Моли умолила меня бросить эти попытки, потому что боялась, что я каким-то образом причиняю девочке боль. И я уступил её желаниям, хотя мой дар свидетельствовал, что плачет она не от боли, но от беспокойства. Беспокойства из-за того, что отец пытается держать её в руках. Можно ли подыскать слова, чтобы выразить, как мне было от этого больно? Слуги сначала испытывали к ней любопытство, а потом жалость. Молли чуть ли не шепела на них и всю заботу о ребёнке взяла на себя. Им она никогда бы не призналась, что с малышкой не всё в порядке, но поздно ночью её тревоги и страхи за ребёнка сгущались. Что с ней будет, когда я умру, спросила она меня как-то вечером. Мы о ней позаботимся, сказал я, но Молли покачала головой. Люди жестоки. возразила она Кому мы сможем так довериться? Нетл предложил я Молис снова покачала головой Должна ли я жертвовать жизнью одной дочери, чтобы она ухаживала за другой? спросила она, и у меня не нашлось ответа. После столь долгих разочарований надежда превращается во врага. Нельзя сбить с ног того, кому не помогали встать, и я научился избегать надежды. Когда однажды в полдень на второй год жизни Би моли сообщила, что наша девочка крепла и лучше держит голову, я кивнул и улыбнулся и только. Но к концу второго года Би перекатывалась, а спустя время уже сидела без опоры. Она росла, однако оставалась крохой для своего возраста. В 3 года она начала ползать, а потом встала на ноги. На четвёртом году ковыляла по комнате. странно было видеть, как ходит такой маленький ребёнок. В пять без следовала за матерью повсюду. У неё выросли зубы, и она начала издавать невнятные звуки, которые понимала только моль. Её интерес вызывали самые странные вещи. Текстура кусочка ткани или ветер, качающий паутину, привлекали её внимание. Потом малышка начинала неистово размахивать руками и бессвязно лепотать. В этом клокочущем потоке звуков нет-нет, да и мелькало понятное слово, то, как Моли беседовала со своей дочкой, за неё проговаривая реплики в воображаемом разговоре, одновременно и радовало, и сводило с ума. Мы большей частью удержали Би при себе. Её старшие братья и сестра не приезжали так часто, как когда-то. Растущие семьи и собственные дела отнимали всё их время. Они навещали нас по возможности, изредка. К Би они были добры, но понимали, что жалеть ее бессмысленно. Она станет такой, какой суждено. Они видели, что Молли это устраивает, и раз уж дитя стало утешением для их матери на старости лет, о большем и думать не стоило. Нед, мой приемный сын, приходил и уходил в перерывах между своими менестрельскими скитаниями. Чаще всего он приезжал в самое холодное время года, чтобы месяц провести с нами». Он пел и играл на свирели, и Би была самым благодарным слушателем, о каком только может мечтать менестрель. Она устремляла на него взгляд бледно-голубых глаз и слушала музыку, приоткрыв крошечный рот. Она не шла в постель по доброй воле, пока нет был с нами, если только он не провожал её в комнату, чтобы сыграть тихую и медленную мелодию, пока малышка не уснёт. Возможно, потому он и принял Би такой, какой она была. и когда приезжал в гости, всегда приносил ей простые подарки, вроде нити ярких бус или мягкого шарфа с рисунком из роз. В те ранние годы Нэттл приезжала чаще всех. Я видел, что она жаждет поддержать сестру, но Би реагировала на ее прикосновения, как и на мое, так что Нэттл приходилось довольствоваться тем, что она рядом с сестрой, хоть и не может о ней позаботиться. Однажды ночью, очень поздно, когда я покинул свой тайный кабинет, Мой путь пролёг мимо детской Би. Я увидел сквозь приоткрытую дверь, что внутри горит свет, и приостановился, подумав, что Би могла приболеть и Молли сидит с ней. Но заглянув внутрь, я увидел не Молли, а Нетл. Она сидела у постели сестры и смотрела на неё сверху вниз с трагичным и тоскливым выражением. Она негромко говорила: "Годами я мечтала о сестре. А то и с кем можно будет делиться мечтами, заплетать друг другу волосы, дразниться из-за мальчиков и подолгу гулять вместе. Я думала, что научу тебя танцевать, и у нас появятся общие секреты, и мы будем вместе готовить поздно ночью, когда все другие уснут. И вот ты здесь наконец-то. Но ничего этого у нас не будет, верно? И всё же я тебе обещаю, маленькая Би, что бы ни случилось с нашими родителями, Я всегда буду о тебе заботиться. И потом моя Нетл уронила лицо в ладони и расплакалась. Я тогда понял, что она оплакивала сестру, которую придумала в точности, как я всё ещё тосковал по совершенно маленькой девочке, которую мы с Молли обрели в моих мечтах. У меня не нашлось слов утешения ни для кого из нас, и я тихонько ушёл. С рождения беса сопровождала Молли повсюду. в подоле, на руках или ковыляя следом. Иногда я спрашивал себя, может быть, моя жена просто боится оставлять дочь в одиночестве. Когда Молли принималась за свои обычные дела в выговом лесу, от надзора за слогами до работы с ульями, сбора мёда и приготовления свечей, все эти занятия ей как будто всё ещё нравились. Биб была рядом, смотрела и слушала. Теперь, когда малышка открыла, что может производить звуки, Молли стала заниматься с ней с удвоенным усердием. Разговаривая с Би, она не сисюкала, как делали слуги в тех редких случаях, когда обращались к нашей дочери. Взамен Молли подробно разъясняла все подробности своей работы, как если бы Би однажды могли понадобиться знания о том, как обкуривать улей, процеживать горячий воск для свечей, полировать серебро или заправлять постель. И Би на свой несложный лад подражала вдумчивости Молли, пристально глядя на то, что ей показывали, и горячо тараторя в ответ. Самую большую растерянность я испытал, когда однажды летним днем отправился искать Молли и увидел, что она занимается своими ульями. За прожитые годы я привык, что моя жена спокойно воспринимает то, как пчелы покрывают ее руки, пока она занимается пчеловодческим хозяйством. Чего я не ожидал, так это увидеть малышку Би, которая стояла рядом с матерью, держа ведро, покрытое пчёлами. Моя дочь блаженно улыбалась, почти закрыв глаза. Она то и дело хихикала и подёргивалась, как будто пушистые существа её щикотали. "Молли", сказал я тихим, предупреждающим голосом, поскольку решил, что моя леди целиком поглощена своим занятием и не замечает, что происходит с нашим ребёнком. Она медленно повернулась, ни на миг не забывая о своих жужжащих подопечных. "Малышка", сказал я тихо и безотлагательно. "Она вся в пчёлах". Моля оглянулась и опустила взгляд. На её лице медленно расцвела улыбка. "Би, ты ухаживаешь за ульями вместе со мной?" Наша маленькая дочь посмотрела вверх и что-то протараторила матери. Моля рассмеялась, "С ней всё в порядке, милый". Она совсем не испугалась. Но ну, я-то испугался. Би, уходя оттуда, иди к папе, принёсся я уговаривать её. Дочь повернулась и посмотрела мимо меня. Она никогда не смотрела мне в глаза по доброй воле. Она снова что-то протараторила матери. Всё хорошо, дорогой. Она говорит: "Ты беспокоишься, потому что не понимаешь пчёл, как она и я понимаем их. Вступаем, и скоро придём". Я покинул их и провёл тревожный час в своём кабинете, гадая, не наделён ли мой ребёнок даром и может ли одарённое дитя обрести связь с пчелиным ульем. "Что за нелепость", фыркнул волк во мне, и добавил, что будь оно так, он бы почуял. Я мог на это лишь надеяться. Прошёл ещё год, и Би медленно росла. Наши жизни изменились ибо молле посвящала свои дни дочери А я крожил рядом с ними двумя, не зная, сколько между ними было общего. К Ко дню, когда Би исполнилось 7, она стала настоящей помощницей для матери, хотя могла делать только самые простые вещи. Я видел, что молли двигается всё медленней и чувствует груз прожитых лет. Би могла подобрать то, что молли уронила, могла собрать травы, на которые молли указывала, или принести ей предметы с самых нижних полок в комнате для шитья. Она выглядела как маленькая пекси, когда следовала за матерью и помогала ей в немудрённых делах. Моли велела выкрасить самую мягкую шерсть в самые яркие цвета, какие смогла создать, как для того, чтобы порадовать Би, так и для того, чтобы сделать её более заметной в высокой луговой траве. В 7 лет наша дочь была не выше талии молли. Голубые глаза и белёсые брови придавали её лицу выражение постоянного испуга, а непокорные кудри усиливали это впечатление. Её волосы от лёгчайшего ветра путались, расчёсывать их было трудно, и росли они так медленно, что моль ли отчаилась ждать, когда она наконец-то сделается похожей на девочку. Потом это необузданное облако мелких кудряшек всё же достигло плечбии. И это было прекрасно, потому что Молли принялась их смачивать, причёсывать и собирать сзади в длинный хвост. Как-то раз они пришли мне показаться, моя маленькая девочка была одета в простую жёлтую тунику и зелёные штаны, вроде тех, какие я и Молли носили детьми. Я улыбнулся, увидев её, и сказал Молли: "Это самый маленький воин, какого мне доводилось видеть. Ибо солдаты Бака всегда носили волосы, собирая на затылке. Би удивила меня, издав обрадованный возглас. Так проходили дни, и Молли радостно занималась нашим особенным ребёнком, а я радовался тому, что ей хорошо и спокойно. Не взирая на свои годы, Молли устраивала с Би шумные игры, хватала её и высоко подбрасывала или очертя голову гонялась за ней повсюду, иной раз забегая на ухоженные клумбы с цветами и травами в саду Patience's. Они бегали и бегали кругами, пока Молли не начинала дышать с при свистом и кашлять от того, что ей не хватало воздуха. Би останавливалась в тот же миг и подходила поближе к матери, глядя на неё снизу вверх с ласковой заботой. Бывали моменты, когда мне отчаянно хотелось к ним присоединиться, побегать и попрыгать с моим волчонком, покатать её по траве, чтобы услышать, как она смеётся, но я знал, что Би поведёт себя совсем иначе. либо несмотря на заверения молли в том, что наша дочь не испытывает ко мне неприязни, бей держалась от меня подальше. Она редко подходила ближе, чем на расстояние вытянутой руки, и если я подсаживался рядом, чтобы взглянуть на её нехитрое рукоделие, она всегда сутулила плечи и слегка отворачивалась от меня. Она редко смотрела мне в глаза. Пару раз, когда она засыпала рядом с молли в её кресле, я брал её на руки и пытался отнести в постель. но от моего прикосновения, бодрства или во сне, она деревенела, а потом выгибалась дугой, точно бьющаяся в конвульсиях рыба, пытаясь вырваться из моих рук. Лисценой борьбы мне удавалось ее опустить, и, попытавшись несколько раз, я решил больше к ней не прикасаться. Молли испытала облегчение, когда я в этом уступил воле Би. Так что всеми личными нуждами нашей дочери занималась одна Молли. Она научила Би сохранять себя в чистоте, и прибираться в своей комнате, насколько это было возможно для такого маленького человечка. Молли велела обставить для неё маленькую спальню с кроватью соответствующего размера. Молли требовала, чтобы она содержала свои игрушки в порядке и делала всё для себя самостоятельно, как будто бы была крестьянским ребёнком. Это я одобрял. Молли научила её собирать в лесу грибы, ягоды и те травы, которые мы не могли с лёгкостью выращивать в наших садах. в садах и теплицах я находил их вдвоём, собирающих гусениц с листьев или травы для сушки. Я проходил через вечною мастерскую моли и видел, как маленький Би стоит на столе и держит фитиль, пока молля наливает горячий воск. Там они выцеживали золотой мёд из сот и собирали его в маленькие толстобокие горшочки, чтобы зимой нам было сладко. У молли и Би был безупречный союз. Я осознал, что хоть Би и не ребёнок, о каком я мечтал, для Молли она безупречна. Би была безгранично предана матери, напряжённо следила за каждой переменой в выражении её лица. Если они не пускали меня в свой круг, я пытался не возмущаться. Ребёнок делал Молли счастливой, и моя жена заслуживала того, чтобы наслаждаться этим счастьем. Итак, я довольствовался тем, что обитал на задорках их мира, точно мотылёк за окном, по другую сторону которого царят тепло и свет. Я постепенно забросил свой тайный кабинет и стал брать переводческую работу в комнату, где родилась Би. К тому времени, как ей исполнилось 7, я почти каждый вечер проводил в этой тёплой и светлой комнате. Свечи молли, тихонько мерцая, наполняли её ароматами вереска и лаванды, шалфея и розы, в зависимости от её настроения. Они с Би вместе занимались простым шитьём. И молли за работой негромко пела старые обычающие песни о травах и пчёлах, грибах и цветах. Однажды вечером я трудился над рукописями, дрова в камине негромко потрескивали, и молли напевала, вышивая какой-то узор на горловине маленькой ночной рубашки для Би. Как вдруг я понял, что моя дочь прекратила разбирать запутанные мотки для матери и подошла к моему столу. Я сумел удержаться от того, чтобы посмотреть на неё. Как будто возле меня зависла колибри. Я не мог припомнить, чтобы она когда-то подходила ко мне так близко по собственной воле. Я боялся, что она сбежит, если я повернусь. Так что я продолжил усердно копировать старую иллюстрацию из свитка о свойствах паслёна и родственных ему растений. Там утверждалось, что разновидность из этого семейства, произрастающая в пустынных краях, даёт съедобные плоды красного цвета. Я с недоверием отнёсся к подобному заявлению о ядовитом растении, но тем не менее переписал текст и как мог воспроизвёл изображение листьев, звёздчатых цветков и висящих плодов. Я начал закрашивать цветы жёлтым. Возможно, это и вынудило Би встать у меня за плечом. Я слушал, как она дышит с открытым ртом, и понял, что моль больше не напевает. Мне не нужно было поворачивать голову, чтобы знать, она наблюдает за нашим ребёнком с тем же любопытством, что и я. Маленькая ручка коснулась края моего стола, и точно паук медленно проползла до края страницы, над которой я трудился. Я притворился, что не замечаю. Я снова окунул кисть в краску и добавил ещё один жёлтый лепесток. Тихо, точно закипающий чайник на огне, би что-то пробормотала. Жёлтый сказал я, подражая моль ей, когда-то притворялась, что понимает ход мысли малышки. Я раскрашиваю маленький цветок в жёлтый цвет. И опять бормочущий шёпот, на этот раз чуть громче и с ноткой мольбы, зелёный сказал я ей. Взял сосуд с чернилами и показал дочери: Листья будут зелёными по краям. Я смешаю зелёный и жёлтый, чтобы раскрасить сердцевину, и зелёный с чёрным для прожилок на листьях. Маленькая ручка неловко дотронулась до края моей страницы. Пальчики приподняли бумагу и потянули. Осторожнее, предупредил я, и на меня обрушилась лавина невнятного лопотания, в котором ощущалась некая мольба. Фиц Ласково упрекнула молли: "Ана, просит у тебя бумагу и перо с чернилами". Я посмотрел на жену, она встретила мой взгляд стойко, вскинув брови, я вёл себя очень глупо. Радостная, утвердительная нотка в бормотании Би как будто подтверждала правоту молли. Я посмотрел на дочь, она подняла лицо и взглянула мимо меня, но не отпрянула. "Бумага", сказал я. и без колебаний взял лист бумаги лучшего качества, какую мне присылал Чейт, перо. Я дал ей свеже наточенное перо и чернила. Я подвинул через стол небольшой сосуд с черными чернилами. Положил бумагу и перо на край стола. Би ненадолго замерла в молчании. Ее рот шевельнулся, а потом она ткнула в мою сторону пальчиком и что-то прощебетала. Цветные чернила. Уточнили молли, и Би радостно втрепенула. Я сдался. Ну что ж, их мы разделим, сказал я дочери. Подвинув стул к другой стороне своего стола, я положил на него подушку и поместил принадлежности для Би там, где она могла до них дотянуться. Она удивила меня с готовностью вскарабкавшись на этот трон. Окунув в чернильницу только заострённый кончик пера, начал я и остановился. В мире Би я больше не существовал. Всё её внимание сосредоточилось на перье. Она аккуратно макнула его в чернила и поднесла к странице. Я застыл, наблюдая за дочерью. Она явно раньше подмечала, как я работаю. Я думал, она утопит перо и размажет чернила по бумаге, но движения её маленькой руки были осторожными и точными. Не обошлось без смазанных линий и клякс. В первый раз всем трудно совладать с пером. Но образ, возникший на её странице, был замысловатым и изобиловал деталями. В наступившей тишине она стащила мою перочистку, очистила перо, подула на чёрные чернила, чтобы их высушить, и взяла жёлтые, а потом оранжевые. Я следил за ней в восхищённом молчании и едва осознал, когда ко мне подошла молли. Пчела размером в точности как настоящая появилась из-под пира нашей дочери. Настал миг, когда наша Би издала громкий, удовлетворительный вздох, словно съела что-то вкусное, и отошла от своей работы. Я изучил рисунок, не приближаясь: нежные усики, стеклянные крылья и яркие жёлто-оранжевые полосы. Это она изобразила своё имя, да? тихонько спросил я у Молли. Би бросила на меня редкий взгляд, глаза в глаза и снова потупилась. Видно было, что мои слова вызвали у неё досаду. Моя дочь подтянула к себе лист с рисунком, будто желая его защитить, и сутулилась над ним. Перо ещё раз посетило чёрную чернильницу и принялось что-то аккуратно выцарапывать на бумаге. Я посмотрел на Молли, та улыбалась гордо и загадочно. Я глядел в растущем напряжении, пока Би не отодвинулась от листа, на нём аккуратными буквами, так похожими на почерк моли, было написано Би. Я не осознавал, что сижу с разинутым ртом, пока моль не помогла мне его закрыть. Мои глаза наполнились слезами. Она умеет писать? Да. Я перевёл дух и осторожно придержал свой восторг, но только своё имя. Она понимает, что это буквы, что они что-то значат. Молли издала тихий досадливый вздох. Но, ну, конечно, понимает Фиц. Ты думал, я буду пренебрегать её обучением, как пренебрегали моим? Она читает вместе со мной, так что она различает буквы. Но это первый раз, когда она взяла перо в руки, чтобы писать. Её улыбка слегка дрогнула. По правде говоря, я почти так же удивлена её поступком, как и ты. Выучить, как выглядит буква на странице, совсем не то, что воспроизвести ее на бумаге. Когда я сама впервые попробовала писать, у меня вышло куда хуже, чем у нее. Би не обращала на нас внимания, и из-под ее пера появлялась вьющаяся лоза жимолости. Тем вечером я больше ничего не написал. Я уступил все чернильницы и лучшие перья моей маленькой дочери и позволил ей заполнять лист за листом моей лучшей бумаги изображениями цветов, трав, бабочек и насекомых. Мне пришлось бы рассматривать растения, чтобы так хорошо их нарисовать, бы и рисовала по памяти. Ночью я отправился в постель исполненной благодарности». Я не был до конца убеждён, что Би понимает принцип букв или письма и чтения, но она могла воспроизвести на бумаге увиденное, не имея перед собой образца для подражания. Такой редкий талант давал мне надежду. Я вспомнил о Олухе, необычайно одарённого в силе, пусть даже он и не понимал до конца, что делает, когда пользуется ей. Той ночью ощущаю тепло моли рядом с собой. Я позволил себе редкое удовольствие, потянулся и с помощью силы пробудил чейда от крепкого сна. «Что?» — с упреком спросил он. «Помнишь свитки о травах от того торговца с острова пряностей, которые мы отложили, решив, что мне их ни за что не скопировать? Потрепанные, предположительно времен элдерлингов. Ну, разумеется, зачем они тебе? Пришли их мне, с хорошим запасом бумаги. А, и ещё набор кисточек из кроличьей шерсти. А у тебя есть те пурпурные чернила с острова Впряностей? Ты знаешь, сколько всё это стоит, мальчишка? Да. И я знаю, что ты можешь себе это позволить, если оно будет использовано с толком. Пришли мне ещё две бутылки таких чернил. Я улыбнулся и закрыл свой разум от града его вопросов, чей это всё ещё барабанил по моим стенам, когда я погрузился в сон.